Глава 14. Это оказалось невозможным, но внутри хижина владельца самого большого кристалла воды на планете Ленченя была еще более непритязательной, чем снаружи. Солома на голой земле вместо пола, уложенные в ряд стебли бамбука вместо кровати, из них же сделаны стены и крыша. Ничего похожего на кресло или стол тоже не было и мы расположились прямо на полу в центре единственной комнаты мы это я мило сам хозяин кристалла и хранители включая созданную гензо иллюзию окае угощали тех из нас кто мог есть арисом овощами и водой разговор шел плавно и с большими паузами оренчень выглядящий на все свои сто двадцать лет Вспомнил эмоции, испытанные при первой встрече с тогда еще маленьким великим драконом, который, кстати, сейчас нас почти не слушал и активно обхаживал Широ. А я, в свою очередь, рассказывал о том, как смотрю на будущее человечества, и размышлял о добре и зле, разумеется, учитывая то, что разговариваю с монахом-отшельником, приходилось немного смягчать свои позиции. — Вы точно не хотите переехать к нам? — спросил я из вежливости, откусывая кусок кривой морковки. — Да куда я поеду? — старичок медленно развел тонкими будто ветки руками. — Я прожил тут почти сто лет и не помню ничего, кроме этого места. Это мой дом, и я хочу здесь умереть. Ведь я же смогу общаться с Луном. — Сможешь? — Мальчик в желтом плаще на секунду отвлекся от длинноволосой девушки и посмотрел на старого друга. — Только теперь тебе для этого придется использовать глаза, уши и рот. Но это, впрочем, полезно, хоть какая-то активность. Признаться, решение Ленчине было мне на руку. Если бы он вздумал последовать за хранителем, мне бы пришлось следить, чтобы здесь всегда находился его двойник. И все равно... Была вероятность спалить то, что у кристалла новый хозяин, и, собственно, спровоцировать атаку на него. А так, по большому счету, ничего не изменится, хоть и немысленно, но Лун и Линчень смогут продолжать общаться, а я получу ручного дракона. Что ж, я доживал морковку и обвел взглядом присутствующих. Тогда, пожалуй, пора начинать. Старые друзья испуганно переглянулись, но Лун менять решение не стал. Он встал и посмотрел на меня. «Я готов. Что нужно делать?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Думаю, ты сам поймешь, когда начну». Я немного сместился и, прислонившись спиной к стене хижины, прикрыл глаза и обратился к кристаллу. «От меня что-то нужно?» — впервые за все время пребывания в гостях спросила Мила. Просто следи, чтобы я не переборщил. Я подмигнул девушке и, зачерпнув первую порцию энергии, направил ее в кристалл. Минут через десять великий дракон действительно понял, что нужно делать, и так же, как было совсем недавно с кристаллом Ширу, я почувствовал, что процесс пошел быстрее. Присутствие Милы позволяло мне действовать более смело, и в итоге я уложился всего в час. — Готово, — объявил я, чувствуя хлынувшую в меня теплую энергию, и открыл глаза. — Что с ним? — Не знаю. Мила вскочила и бросилась к завалившемуся на бок линченю. — Все в порядке, — прошептал старый отшельник и открыл выцветшие глаза. — Просто стало очень тихо. Тихо я поднял бровь. — Да, — с помощью Милы растерянный китаец снова сел. Похоже, я всегда слышал отголоски мысли Луна, а сейчас в голове тишина. Узнав об этом, я попробовал проанализировать, что у меня в голове, но ничего постороннего не уловил. Или дело в том, что мои хранители со мной не так долго, или этот шум можно заметить, только лишившись его. «Офигеть!» — удивленный голос Луна вывел меня из размышлений. «Так ты что, из другого?» — Тихо! — Шикнул на него Акай. — Некоторые вещи мы обсуждаем только мысленно. Враг может услышать. — Она же сейчас не про врага говорит? — теперь мысленно заговорил Лун. — Не только, — ответил я. — Другим людям не нужно знать, что я из другого мира. Для их же безопасности. — Офигеть! Так это правда! — Все, что в моей голове правда... Другой мир, полный магии, и там тоже десять хранителей, уму непостижимо. — И нам надо спасти этот мир, — воспользовавшись моей головой, как тетрадкой для записи, ответил Гензо. — Офигеть! Вот это да! Я даже более избранный, чем думал раньше! — Ты бы линче не помог! Ему хреново похоже! — Ты как? — маленький монах опомнился и подскочив к старику, встал рядом с ним на колени, нежно обнял. «Ты как, Лин? Не молчи!» «Да я не молчу!» ленчень слабо улыбнулся. «Я просто пытался мысленно ответить». «Говори уже», — рассмеялся он. «теперь тебе придется снова учиться говорить ртом. Эх, может, все-таки поедешь с нами. Тебе понравится в Савино. Мы здесь в прошлом веке, оказывается, живем». «Нет, друг, я останусь. А ты заезжай в любое время». «Обязательно!» — великий дракон крепко прижал к себе бывшего хозяина кристалла. «И ты зови в любое время, если аватар не будет занят на задании, он выйдет на дежурство здесь, и я в любое время приду. Будем сидеть, общаться, воду пить и помни». Голос Луна дрогнул. «Ты — мой лучший друг, и навсегда в моем сердце!» «Ты — в моем тоже!» — старик положил голову на плечо Луна, и из его глаз потекли слезы. — Я пойду на улицу, постою, — вытирая глаза рукавом, проговорила Мила. — Мы ждем тебя у доски, — сказала я Луну. — Алин Чэнь, приятно было познакомиться. И если что, ворота Савина всегда открыты для вас. — Я запомню, — старик кивнул, а мы вышли. — Но ведь для них же действительно почти ничего не изменилось, — с надеждой в голосе спросила Мила. — Если брать глобально, то, может, даже лучше стало, — ответил я. — Это как? — Не знаю, как хранители, а люди точно больше любят тех, кого видят реже. Так что, когда они начнут друг по другу скучать, радость следующей встречи будет сильнее. — Ты поэтому всегда где-то пропадаешь? — спросила Мила, прижимаясь ко мне. — Конечно. Я улыбнулся и поцеловал ее. — Вот, думаю, на две недели в командировку куда-нибудь сгонять. Не советую. Девушка лукаво улыбнулась и, отстранившись, зашагала к замаскированной доске. Лун вышел через десять минут, и мы сразу же взлетели. Не могу поверить, что скоро увижу мир. Великий дракон все еще в облике мальчика смотрел в иллюминатор. Эх жаль, над морем не будем пролетать. Но, не беда, когда сегодня косманом полетим, насморюсь. Косманом? Сегодня? Мила, пристроившаяся было к моему плечу, тут же встрепенулась. Да, просто кристалл покажу, любимая. Я погладил ее по рыжим волосам и снова прислонил голову к плечу. Отдыхай, мне надо кое-что сделать. Хорошо. Мила расслабилась, а я обратился к Гинзо. Я сейчас поставлю длинную точку веселья в пещеру Федора Михайловича. Попробуй наладить с ним связь. — Через пятнадцать минут он вернется домой, и можно будет поговорить, — вскоре сообщил хранитель. — Отлично. Я закрыл глаза и, как оказалось, тут же заснул. — Я тут, Дмитрий Николаевич. — Здравствуйте. Нарвался в мой сон голос древнего. Я, открыв глаза, увидел его маленькую фигурку рядом с кристаллом изменений. — Здравствуйте, Федор Михайлович, — ответил я. — Хотел спросить, как у вас дела и в силе ли завтрашнюю встреча с нижегородцами? — Встреча в силе. Старик сделал несколько шагов и сел в настоящее там же кресло. Рысев лично выходил на связь и подтвердил, что их делегация прибудет втрою к девяти утра. Вы будете? Конечно. Это замечательно. Признаюсь, я немного нервничаю, и ваше присутствие придаст мне уверенности. Старик устало вздохнул. Что же до наших внутренних дел, то все хорошо. Не идут, ничего плохого не происходит, и люди все больше верят в то, что все будет хорошо. Очень помогает ваша радиостанция. Благодаря ей народ начал ходить в кинотеатры и смотреть фильм о победах Савина. Дело за малым сблизится с нижегородцами. Я тут, кстати, придумал идею совместного проекта в «Диких землях». Уверен, они согласятся, и это может стать важной вехой. «Отлично». Зная, что старик тоже меня видит, я показал большой палец. — Ну, тогда до завтра, Федор Михайлович. — До завтра, Дмитрий Николаевич. Древний кивнул, и его изображение исчезло. — Хреново он выглядит, — заметил генза Я бы так же выглядел, если бы в сто пятьдесят лет меня заставляли столько работать. Усмехнулся я и почувствовал, что глаза закрываются. — Ладно, управление на тебе, если что, буди. — Наших будем догонять, — уточнил хранитель. — Да зачем? — отмахнулся я. — Шесть часов лететь, я как раз высплюсь нормально. — Тогда спокойной ночи. — Спокойной. Я закрыл глаза и сразу же отрубился. — А ну, стоять! — крик заставил свято вздрогнуть и замереть на полушаге. До больницы он не дошел всего пятьдесят метров. — Привет, родная моя! — Рыжий обернулся и распахнул руки навстречу быстро приближающейся Кате. — А ну, рот открой! — приказала девушка. — О! Новые ролевые игры! — Свет, не разжимая губ, улыбнулся. — Может, подождем до дома? — Рот открой, я сказала. — Открывай, я прикрою! — прозвучал прямо в голове помощника князя тихий голос Гензо. — Рать тебя — все, что угодно! — в этот раз свят улыбнулся своей фирменной улыбкой. Э-э-э! Рису Кати на мгновение приняло растерянное выражение, но она тут же пришла в себя, резко подняв руку, ткнула пальцем сразу в несколько зубов парня. — Эй, больно же! — Свят отпрыгнул. — Мне сказали, что тебе зубы выбери. — Что, тебя пытали? — Ой, да кого ты слушаешь! Так пару пощечин отвесили, только сон разогнали. Свят прижал девушку к себе. — А вообще, если хочешь проверить, то лучше это делать языком. Не давай, Катя, помнится, он крепко ее поцеловал. — Я так волновалась за тебя, — отстраняя, значительно тише, произнесла девушка. — Ты зачем первый полетел? Почему дмитрий Николаевича не дождался? — Такой порядок, родная! — Свята приченно развел руками. Дмитрий Николаевич лежал без сознания, а ребятам нужна была помощь. Зато мы получили очень ценную добычу. Ты даже не представляешь, насколько ценную! — Тебя точно не сильно пытали? — дрогнувшим голосом спросила Катя. — Да точно, точно, но, как видишь, я, как ответственный человек, перед общим собранием решил забежать в больницу и отметиться, специально, между прочим, чтобы ты не волновалась. — Точно, собрание уже, — Катя снова изменилась в лице. — Все, мне пора. Она развернулась и быстро убежала. И что застыл, в ухе свято раздался тихий смех Гензо. — — Бегом к дантисту. Или ты хочешь, чтобы я тебе всю жизнь эти зубы держал? — Бегу. Спасибо, Иваныч. Свет улыбнулся и побежал в больницу. — Чтобы все перечислить, мне понадобится несколько часов ваше сиятельство. Довольно Катя демонстративно положила на стол толстенную папку. — Ну, ты вкратце расскажи, — попросил я, наслаждаясь мягкой обивкой собственного кресла в главном зале усадьбы. Если вкратце, то ежедневно запускаем новые линии производства. Добыча из Воронежа льется рекой, но мы без проблем успеваем ее обрабатывать. К общему интернету подключены все службы, к закрытому все члены совета. Пропаганда в крупных городах приносит плоды. Поток людей постоянный и большой, причем приезжает очень много профессионалов в своих областях, начиная с учителей и врачей, и заканчивая мастерами и военными». Торговля кипит, людей из Перми окончательно распределили, часть вернулись в свои деревни в Тамбовской области, но большинство переселились к нам и сейчас строят деревни на той стороне реки. В настоящий момент население Савина и пригорода переболело за 140 тысяч человек. В общем, все отлично. Не представляешь, как приятно это слышать. Я отсолютовал помощницы кружкой с квасом и перевел взгляд на Влада. «Как дела?» — По военной части. — Тоже прекрасно, ваше свидетельство. Сидящий на диване гвардейц принялся загивать пальцы. Нашу часть добычи с московской военной базы мы получили. Осталось только притащить древнее. Это запланировано на послезавтра. Из зачищенных городов достаем много оружия, военных машин, в том числе и артиллерии. Достойные потомки, монолит и компания, уже полностью переехали по Дуфу. И приступили к зачистке. Втрое все готово для утренней встречи. Наш воздушный флот пополняется очень быстро, а на днях нижегородцы должны закончить первые десять танков, три из которых наши. Про войска неприятеля лучше расскажет Виктор Харитонович. Влад повернулся к сидящему рядом с ним полковнику. И тот тут же вскочил. — Османы быстро догоняют европейские войска в Предположительно, через три дня они уже встретятся. Как мы и думали, они двигаются налегке и, очевидно, планируют тяжелую технику перекинуть разом и позже. Кстати, они сделали выводы из нашей атаки. и Мало того, что сами идут по местам, где растут дикие кристаллы, так еще и их тарелки по ночам не стоят на одном месте, а постоянно перемещаются. Думаю, есть смысл следующий удар нанести по Измаилу и соседним городам, где османы хранят ту технику, которую собираются использовать против нас». Собственно, на этом все. И туда ударим. Я довольно улыбнулся. Везде ударим. Но пока пусть идут и думают, что нашли способ противодействия. Ладно, мы тоже не с пустыми руками, и я не про новые пушки. Знакомьтесь, это Широ и Лун. Рядом со столом одновременно появились белокурая девушка в длинном желтом платье и юный китайский монах в оранжевом плаще. Это наши новые друзья и союзники, хранители кристалла воздуха и воды. Они сейчас расскажут о себе и о том, что умеют. Все присутствующие члены Совета удивленно раскрыли рты, а я с наслаждением, попивая холодный квас, следил за их реакцией, заодно прикидывая маршрут на предстоящую ночь. Как минимум было необходимо разместить кристалл тьмы под дворцом императора Сулеймана I, а как максимум провести полноценную разведку. Все зависело от того, сумею ли я остаться невидимым для систем противовоздушной обороны. Сумел. И назад возвращался с чувством полностью выполненного долга. Великий дракон Лун и Широ всласть налюбовались и даже искупались в Черном море. А я посадил кристалл и досконально изучил места, где держат европейских заложников и где стоят османские истребители — К слову, их продолжали активно производить, и сейчас в секретном ангаре их находилось 29 штук. У меня в запасе оставалось еще несколько часов, так что я решил сделать крюк и по дороге назад пролететь над ночной стоянкой османских войск. Как и говорил Виктор Харитонович, интервенты сделали выводы. Их Стоянка раскинулась на десятки километров, и даже нельзя было выбрать цель для бомбардировки, которая стоила бы потраченной на нее взрывчатки. При этом стояли войска в достаточно густо поросшей дикими кристаллами области, и дозорным постоянно приходилось убивать появляющихся из них монстров. Это лишало нас возможности налететь внезапно, зато враг нес какие-никакие потери, но, самое главное, постоянный шум давал больше возможностей для разных диверсионных действий. — Слушай, Дима, — обратился ко мне Лун, — а давай я превращусь в дракона, а шаров-птицу, и мы тут полетаем по часиков, а? Две-три сотни точно убьем, а лучше, чем ничего. — А еще они не выспятся, — подхватил идею Гинзо. — Я иллюзии могу наделать, а Эби призыв. И так можно хоть целыми днями летать. Они так никогда не дойдут, а если дойдут, то не выспавшимися. Если они не дойдут, придумают что-то еще, к чему мы не будем готовы, — ответил я, глядя на тарелки, летающие в уже окрашенном лучами восходящего солнца небе. Например, сотнями клепать те истребители и бомбить города Нижегородской и Пермской империи. К тому же мы раскроем наш козырь. Нет, во-первых, надо ударить сразу и мощно, после того, как они объединятся. А уже потом устроить им измор с участием всех наших сил. В этом случае, даже если они развернутся, пока дойдут, мы сумеем нехило порезвиться у них на территории. Да и вообще, правильно Харитоныч сказал, скорее всего, наша следующая атака будет по их тылам. Короче, отставить. Так с ним не всегда. Гензу, в виде феи появился на плече луны Иногда он такое творит, ух... «А ты готова проводить такие операции?» — обернулся к сидящей за мной Шаро. «Да, Дима». Девушка пожала плечами. «Я еще никого не убивал, и, откровенно говоря, не хочу этого делать. Но они же сами идут убивать, значит, заслужили». «Согласен. Полетели домой». «Понял». Сидящий за пультом Даня кивнул, и ДДР развернулась в сторону Савина. «Я иногда летал над Троей, навсегда высоко и быстро». Так что полноценно полюбоваться возможности не было. Сейчас же город раскинулся передо мной во всей красе. Да, именно город без всяких приставок типа диких земель. По сути, теперь это была южная точка, принадлежащая мне Липецкой области. Широченная, уходящая на север дорога, соединяла населенный пункт с Нижегородской империей, а деревья вырубили аж на 15 километров от забора. Но самое главное, город жил. Из труб многочисленных мастерских валил дым, а по улицам туда-сюда основали люди, с любопытством бросающие взгляды и радостно приветствующие двадцать наших ББ-2. «Пермики летят», — сообщил Влад и указал на горизонт. Я поднял бинокль, и мой взгляд тут же упал на сидящего в кресле одной из тарелок Федора Михайловича. Лицо лидера Перми выглядело сосредоточенным. Он явно понимал всю значимость сегодняшней встречи. На соседней тарелке летел не менее сосредоточенный 50-летний худой брюнет Виктор Владимирович, он же пятый, единственный выживший член совета. «А вон и нижегородцы!» — снова сообщил Влад, и я посмотрел в другую сторону. Флот также насчитывал 20 тарелок. Под ними развивались знамена с оленем, и на каждой находилось по пять человек. Все, как и было, оговорено. По сто представителей каждой страны. Там Толстой с Рысевым, что ли? — удивленно спросил Свят. — Ага, — ответил я, разглядывая пассажиров, подаренной мной Орлову императорской тарелки Нашли, кого послать, — буркнул Рыжий. — Может, это Орлов тебе подарок сделал, чтобы ты его еще раз просканировал. — При Рысеве все равно нельзя, — я опустил бинокль. Ладно, прекращаем посторонние разговоры. Наше дело простое — улыбаться и смотреть, чтобы никто, никого, случайно не убил. Да не вперед! Мой ББ-2 вылетел из строя, и мы принялись ждать. Участники переговоров подлетели одновременно, а жители города побросали дела, и все как один уставились в небо. Спускаемся, снова скомандовал я, и, показывая пример, доска приземлилась на небольшой центральной площади входы на которые сегодня перекрыли. Следом за нами на снижение пошли две тарелки и вскоре сели рядом с нами. «Приветствую всех!» — на правах организатора и хозяина трои взял слово я. «Здравствуйте!» — кивнул, сделавший шаг вперед пятый, которого решили до поры выдать за главного. «Приветствую!» — кивнул возглавляющий делегацию нижегородцев Михаил Ильич Рысев. «Прошу!» Я указал на трехэтажное здание резиденции Савина и, поднявшись по ступеням, первым вошел внутрь. Я и сам был здесь в первый раз, и, признаться, меня охватил некоторый трепет. Не знаю, кто занимался интерьером, но подходил он к делу явно с душой. Свежий хороший ремонт и добротная мебель явно нашего производства. Повсюду плакаты с фотографиями столицы и надписями вроде «Савина, душа Нижегородской империи», — Нет, ничего невозможного, даешь мегаполис за год. А на стене в огромном зале для переговоров висел мой портрет в боевом костюме в полный рост. — Гензо, твоя работа, — удивленно уточнил я. — Ну да, а тебе что, не нравится? — хмыкнул хранитель. — Вон, смотри, лицо какое волевое. Сразу видно, что ты приведешь всех в светлое будущее. — Да. — Понятно, конечно, но в текущей ситуации не совсем уместно. Хотя, с учетом моих планов, пусть привыкают. «Прошу», — повторил я, и указал членам делегации на большой круглый стол из темного дерева, стоящий посреди огромного зала. Гостям не пришлось выбирать места, ведь на гладкой поверхности кто-то предусмотрительно расставил флажки с оленем, акулой и медведем, символом перми. Рысев и Толстой сели рядом, а трое, сопровождающих бойцов, стали за их спинами. Федор Михайлович, Пятый и их телохранители тоже заняли свои места. И только потом сели мы со святым, а Влад, Рыбак и Даня расположились за нами. Я рад приветствовать вас всех втрое. Стараясь, чтобы магия контроля невольно не проникла в мой голос, начал я. История взаимоотношений Нижегородской и Пермской империи началась не очень хорошо но я искренне надеюсь, что сегодня мы сумеем перевернуть эту черную страницу и продолжить все с чистого листа. С вашего позволения я передаю слово Виктору Владимировичу Павлову, главе Пермской империи. Виктор Владимирович, прошу вас. Спасибо, Дмитрий Николаевич. Пятый встал и низко поклонился, глядя на представителей Нижегородской делегации. Я хотел бы начать с извинений. Мы официально признаем, что являемся виновниками войны и готовы. Уверенный голос и самое главное, суть слов Виктора Владимировича, наполняли меня радостным предвкушением. Я посмотрел на представителей Нижегородской делегации и, не удержавшись, поверхностно просканировал их эмоциональное состояние. Михаил Ильич был наглухо закрыт, а вот фон князя Толстого сильно отличался от нашей прошлой встречи. Нет, это был тот же человек, но сейчас он, похоже, чего-то сильно боялся. Странность заставила меня задержать внимание на нижегородцах, и, наверное, только поэтому я вдруг почувствовал, исходящее от одного из телохранителей колебание магии. Более того, мы придумали один проект, который позволит всем нам выйти на новый уровень взаимоотношений. Я сплел достаточно сложное заклинание и направил его к команде Рысева. Отклик пришел мгновенно, и мое сердце заработало как отбойный молоток. Все были готовы колдовать, причем все, кроме Толстого, не что-то, а магию тьмы. «Гинзо, тревога! Уже передаю». Я зачерпнул энергию пирамидки, и тут Рысев едва заметно ухмыльнулся, а в следующий миг атаковал.